Человек шесть, улыбнулся Борис. Ваша группа организована так же, как описывал Кастанеда? Не совсем. У Кастанеды каждому члену партии отводится определенная роль. Все завязывается на общую энергетику группы. Мы тоже работаем в группах, но у нас к этому немножко другой подход. Мы исходим из того, что человек изначально способен достичь всего в одиночку. И в этом плане его судьба не может зависеть от судьб других людей. И группа у нас это просто сообщество людей, связанных узами дружбы и сходных интересов. В каких-то экспериментах мы можем использовать общую энергетику группы, но не возводим это в принцип. Я понял. Скажи, а Айрис тоже живет здесь в Ростове? Нет, покачал головой Борис. Она из Белгорода. Здесь мы с ней по делам. Берегись, она девушка страстная. Если на что глаз положит, то пиши пропало. Все равно заполучит. «Положить на кого-то глаз – это значит хотеть что-то иметь. А разве у магов есть такие желания?» Максим с интересом взглянул на собеседника. «Понимаешь, Кастанеда говорит, конечно, отдельные вещи, но ни один принцип нельзя возводить в абсолют. Ведь отказаться от желаний в твоем варианте значит уйти из этого мира в какую-нибудь таежную глушь. Но это не выход, и человек, кичащийся тем, что у него ничего нет, лишь потакает своему чувству собственной важности. Вопрос не в том, что ты имеешь или чего не имеешь, «А как ты ко всему этому относишься?» «Могу сказать, что многие хакеры, включая меня, далеко не бедные люди, но к богатству мы относимся не как к самоцели, а как к средству, позволяющему нам жить так, как мы хотим, а не так, как это диктует обстоятельства. При этом умение обеспечить себе достойную жизнь мы рассматриваем как одно из практических упражнений в хакерском сталкинге». «Ну а что касается Айрис», Борис снова улыбнулся, «то ее уровень настолько высок, что она сама выбирает, какие желания иметь». При этом она всегда безупречна. Помни об этом, когда пытаешься судить ее поступки. Да я и не сужу, пожал плечами Максим, а я и не обвиняю, усмехнулся Борис. Так, к слову пришлось. Я понял. В Ростове много хакеров, пока никого, покачал головой Борис. В его глазах мелькнула усмешка. Возможно, ты станешь первым. И все-таки, кто были те люди? Или это тайна? Да нет, Борис на несколько секунд задумался. Проблема в том, что этот мир гораздо сложнее, чем нам кажется. Никто из нас не может воспринимать его целостно. Обычно мы оперируем его довольно урезанной моделью, сложившейся в нашем сознании. «Взгляни», – Борис обвел рукой вокруг, – «солнце, деревья, голубое небо. Дети едят мороженое, поют птицы. Просто идиллия. Но это лишь часть целого. И если мы с тобой в данный момент чего-то не воспринимаем, то это не значит, что этого нет». «Скажи, на основе чего мы составляем впечатление о тех или иных событиях?» «На основе того, что мы видим и слышим», — ответил Максим, еще не понимая, к чему клонит Борис. «Читаем газеты, смотрим телевизор, слушаем радио». «Вот именно», — согласился Борис, — «в самую точку. И если где-то далеко идет война, то мы о ней узнаем только по той причине, что эти события освещают телевидение, о них пишут в газетах». Не было бы информации, и мы бы даже не догадались о том, что что-то происходит. Согласен с этим? Да, кивнул Максим. Это хорошо. А теперь подумай о том, сколько событий прошло мимо твоего внимания только потому, что о них никто никогда ничего не говорил. Эти события реально происходили и происходят. Но ты о них ничего не знаешь, как не знают о них и большинство людей. Причем за кадром обычно остаются самые важные тайны. Возможно, в эту минуту где-то рядом происходят какие-то судьбоносные события. Но мы о них ничего не знаем. Борис снова замолчал. Примерно в 96 шестом году, продолжил он после долгой паузы, мы ощутили присутствие какой-то очень мощной организации. Сначала мы решили, что это ФСБ, но вскоре выяснилось, что к государственным спецслужбам эти люди не имеют никакого отношения. Как раз в это время мы начали работать с так называемыми хрониками Акаши, информационными полями Земли. Подчерпнутая там информация помогла нам разобраться в ситуации. Когда отдельные части мозаики сложились в целостную картинку, мы, откровенно говоря, пришли к смятению. Выяснилось, что уже не одну сотню лет на Земле существует могущественная организация, именуемая Легионом. По сути, это настоящее мировое правительство. Именно Верховный правитель Легиона определяет большую часть того, что происходит в мире. Ядро этой организации находится в Штатах. В составе Легиона входят тысячи и тысячи человек. В настоящее время не осталось ни одной страны, в той или иной мере не попавшей под ее влияние. Некоторые страны легли под легион полностью, какие-то еще держатся, пытаются ему противостоять. Пока существовал Советский Союз, его территория оставалась для легиона практически недосягаемой. Зная это, иерархи легиона, его верховные правители разработали и провели операцию по развалу Советского Союза. Все прошло с блеском, Советская империя перестала существовать. К слову, здесь не обошлось без предательства. Казалось бы, легион добился своей цели, но и этого правителям легиона показалось мало.